«Так где же это ты, паршивка, вот так вот стрелять научилась?» Не зло благодушно поинтересовался Мальчевский, когда бой наконец утих. «Нет, я знал, что стреляешь ты метко, сам видел, как там у ворот фрицев отстреливала, но чтобы вот так!» Вернувшись к разрушенному крыльцу своего дома, Войтич уселась на истеченную осколками каменную плиту, Скамьи, и, как ни в чем не бывало, принялась чистить карабин. У таких же паршивцев училась, как ты, но те хоть учили, от тебя-то какой толк? Поняв, что этот вопрос не последний, Калина вошла в дом, хлопнув дверью перед носом младшего сержанта. Однако Сергея это не остановило. Отряхнув шинель, пригладил русые усики, Он водрузил на макушку темень измятую, прожженную в нескольких местах шапку и решительно подался вслед за ней. «Да я не к тому, не к приставанию!» — извинился прямо с порога. «Ты, Варвара Непорочная, и впрямь отлично стреляешь. Не то что эти амбалы копные, лишь бы небо смолить. И как ты целишься, видел? Тирная манера». Какая, какая, раздраженно переспросила Калина. Ну, тирная, тирная, как в тире. Пошел ты, прошипел Войтеч, тебя вы в тот тир, в котором вместо мишени? В какой тот? Все еще не терял благодушие Мальчевский. Что-то я не понял относительно того тира, в котором. Слушай ты! «Шестерка лагерная! Я ведь могу всадить тебе пулю в лоб, как в десятку! Мозги твои провентилировать!» Опешив от такой грубости мальчевский, растерянно глянулся на дверь, не слышит ли кто. И, к счастью, старик находился в соседней комнате, возился, растапливая печь. Несмотря на то, что чувствовал себя брыла плохо, сегодня он все же поднялся, а вообще... Он вел себя так, будто все, что происходит на плато, в каких-нибудь двадцати метрах от дома, его совершенно не касается. В своем Доме крепости, упрятанном под скалу навес, он словно бы находился на некой нейтральной территории или в защищенном табу храме местных каменских аборигенов. Мачевский еще ни разу не видел чтобы, растревоженный стрельбой или обстрелом, брыла выскакивал из дома, бросался к штольне или, наоборот, хватался за оружие, пытаясь защитить свое пристанище. Во всех его действиях, в самом степенном, незнающем суеты поведении, чувствовалась то ли мистическая заговоренность от всех бед и смертей, то ли философски осознанная обреченность Старого человека. Возможно, он и слышал то, что говорила сейчас племянница или кем она ему там приходится на самом деле, но его присутствие, как бы оказывалось не в счет. Однако жаргон у вас, мадам, потому что в этом мире нужно быть мужиком. Вы, мужва, так перепаскудили его, так перепоршивили, что только такие. Как ты, самые наглые и бесшабашные, могут выжить в нем. А застрелить тебя для меня действительно расплюнуть. Она произнесла это так просто и так спокойно, что Мальчевский ни на мгновение не засомневался. Именно так расплюнуть. Только поэтому заговорил с Калиной без своих привычных шуточек подковырок. «Ладно». По мире живее не будем. Но что стрелять умеешь по-мужски, это мне как-то сразу приметалось. Тут, видишь ли, дело какое. До войны я был физкультурным организатором, занимался классической борьбой. Когда до нормы мастера спорта осталась одна победа, получил травму. Впрочем, ты в этом все равно не смыслишь, как и лекари-знахари, которые списали меня с ковра. А что ты плачешься? Мне твои слезы как утопленнику петля. Да это к тому, что когда началась война, я как раз вез свою команду стрелков к пограничникам. Шефом своим ехали на бок. Ну, приехали к вечеру в часть, чтобы значиться утром провести состязание. Лучшим моим стрелкам-снайперам значки ворошиловских стрелков должен был вручать сам генерал. — А вручали немцы? — ухмылилась Калина. — Не жуй жвачку. Где они вас, стрелков ядреных, прихватили? — Ты по-человечески уже и говорить разучилась, — не выдержал Мальчевский. — Признайся, сколько по от мутузила. Может, тебе еще и справку показать, что не сбежала, что подчистую? — Мина приближалась так медленно, и с таким воем, словно ей приходилось натужно пробуравливать серый гранит зимнего неба. И хотя осколки щедро посекли, нависший над домом скальный карниз, а несколько даже врубилось в массивную крепостную кладке стену, все равно Калина восприняла взрыв лишь как мучительный конец заунывного вытья. Ну, так что дальше. Накрыли вас немцы вместе с этой частью? И что? Совершенно спокойно продолжила Калина, как только дрохотали взрывы еще двух мин, и снова наступило затишье. В хате мы ночевали, неподалеку от части, объяснил Манчевский, уже стоя у двери. Разговор не получился, он это понимал. Калина вела себя так, что разламывать весь этот черствый кусок своей судьбы Сергею уже не хотелось. Хотя было в этой девушке что-то такое, что заставляло его присматриваться к ней, оценивающий следить за ее грубоватой, далеко не женственной походкой. Проснулись от гула самолетов, которые, это я сразу определил, шли со стороны границы. Первая волна улетела на восток, вглубь, а вторая сразу же набросилась на часть. Деревню не трогали, шерстили именно военный городок, да небольшой полигон, подступивший к леску неподалеку от нашей хаты. — Так и должны были сделать, не оставлять же вас нетронутыми. Словом, поднял я свое перепуганное войско, быстро одел его и сразу повел на дорогу, ведущую к части, чтобы, как мыслилось, помочь красноармейцам обороняться. Но пока мы под разрывами добежали до городка, застали там лишь санитаров, переносивших поближе к лесу раненых. Казармы уже были разрушены и горели, склад с горючим взорвался на наших глазах, ну, а все... Уцелевшие бойцы, как и полагалось им, на случай войны, ушли в сторону границы поддерживать пограничников. Там, у этого злополучного склада, я потерял двоих из девяти своих ребят, те, что первыми достигли части и первыми же бросились тушить. Оставшихся повел назад к селу. Еще удалось прихватить возле части четыре винтовки. — Что ты выплакиваешь, сомнев в подол? — злобленно перебила его Калина. — Какой мне все эти твои страсти? — Слушай, ты, голубка Ерихонская, помотал головой Мальчевский, — ну можешь ты хоть раз в году человека выслушать, Если сама расстелится на три добы в слово не в состоянии, то хоть не лязгай клыками, — когда хороший человек хорошим словом тебя напутствует. Девушка коротко, резко рассмеялась. В этом смехе не было ничего женского, какой-то хриплый дряск замороженных пропитых связок. Подхватив положенный младшим сержантом на стол шмайсер, она, не переставая смеяться, вырвала из него рожок и очистила ствол от патрона а проделывала все это так заправски и так, между прочим, словно несколько лет только и делала, что возилась со шмайсерами. «Потом ты со своими стрелками отходил к родному местечку?» Снова напомнила Сергею о его саге. Это напоминание звучало, как просьба о перемирии. «Отходил, да не дошел?» «Точно!» Подтвердил Мальчевский, немного замявшись. На окраине соседнего села наткнулись на десантников, человек сорок. Стреляли мои ребята неплохо, но этого на войне мало. Нужно еще иметь крепкие нервы и уметь воевать. И пока мы по кладбищу отходили к церкви, остался я лишь с двумя хлопцами. Только с двумя, понимаешь? Может быть, мы бы еще продержались часок потому что отстреливались хорошо по науке из-за каменных стен до да подвижущимся мишеням. Человек десять уложили, не вру. Не так уж и много, процедила Калина. А тут прорвались немецкие танки с десантом на броне. Одним снарядом снесли колокольню вместе с парнишкой, который взобрался туда. Другим проломились стену, Последнего моего вольного стрелка добили уже на моих глазах. Штыком. Раненого. Прямо у входа. Мальчевский помолчал. Калина не торопила его. Она ждала заключительной фразы этого рассказа. Ждала, пока хватило терпения. — Ты-то как свои шкуры спас, если последнего на твоих глазах. Под обломки заполз. Там еще пыль с столбом стояла. Немцы метнули гранату, затем добили раненого ей осколком парнишку и дальше пошли поливать огнем. Ну, успокоились, осмотрели то, что осталось от церкви, по лестнице поднялись, заглянули на руины колокольни. Словом, отсиделся тогда твой младсерж Мальчевский, как нашкодивший кот. А потом уже лами пробирался, вместе с безлошадными нашими кавалеристами, из окружения выходил. Так что там, в церкви, прием вроде бы детский, как в жемурке, тем не менее, жизнь он не спас. Но за такую жизнь, как твоя, можно было бы и не цепляться. Мальцевский умолк, поднялся, нервно поправил шинель, ремень. Перебросил с руки на руку автомат. Я тоже так считал, когда заходил сюда, что за жизнь свою тебе особенно цепляться уже не стоит. — Потому что шел с твердым намерением пристрелить тебя, как шавку. — Что же мешает? — спокойно спросила Калина, передергивая затвор своего автомата. — Жалость! Бросил Мальцевский уже из-за порога и из-за всей силы грохнул дверью. Нашел, перед кем исповедоваться, идиот, это ж надо. Первый раз на веку, чуть ли не полжизни чужому человеку пересказал. И кому? Какой-то немецкой шлюхе. Он не видел, что Калина вышла вслед за ним. Не видел, как вскинул автомат. «Эй, ты!» Ублюдок деревянский. Мачевский оглянулся и замер. Одной очередью Калина прошлась по склону плато слева от его фигуры, другой справа.